Чувство засекречено. Наш самокритичный, увлеченный телесериалами Автостраж-Мизантроп и ГИК ответили на вопросы читателей перед выходом романа Сетевой эффект Они поговорили о любви, ненависти, фантастических книгах, чувствах, карантине, Лимонном пироге, Человеческой плоти, Собаках, детях-роботах и, конечно, о лунном заповеднике. «Привет, киллербот и гик. Как к вам лучше обращаться?» «Гик». «В среднем роде». «Что посоветуете тем, кто надолго оказался в заперти в четырех стенах?» «Киллербот». «Наслаждайтесь этим, пока есть возможность». «Гик». «Я никогда не был внутри чего-то». «Лимонный пирог?» Или человечина? Включаю протокол слежения. Боевые дроны в состоянии готовности. А что вас раздражает в людях? Это риторический вопрос. Ты же не всерьез считаешь этот вопрос риторическим? Ну, в смысле, он очень похож на риторический. Киллербот, ты когда-нибудь думал назваться человеческим именем? Нет. Привет, Гик. Что ты думаешь насчет прозвища, которое дал тебе Киллербот? Какого прозвища? Вопрос от Гоблина. Восемь лет. Киллербот. Как именно выглядел враждебный объект номер один? Он симпатичный? Я в основном смотрел ему в пасть, но когда его хвост скрылся в туннеле, он выглядел довольно симпатичным. Вопрос от Гоблина. Восемь лет. Гик, тебе нравится киллербот? Да, только никому не говори. Привет, киллербот. Когда твой дневник превратят в сериал, кого бы ты хотел видеть в роли себя? И Штарту Шри из «Наследников солнца», из новой версии, а не из старой. Привет, киллербот. Мой пес обожает смотреть сериалы и хочет узнать, любите ли вы с гиком собак. Никогда не видел собак. Гик, когда мы снова встретимся, мы по тебе скучаем. 5 мая 2020 года, по вашему календарю. Это не вопрос, я просто вас обожаю. Вы такие классные. Спасибо, разрешаю тебе жить дальше. Это шутка, окей. Когда у вас с Гиком уже появятся детишки-роботы? Эта информация засекречена пансистемным университетом Михиры и Нью Тайдленда. Киллербот, ты собираешься на заработанную твердую валюту улучшить свой образовательный модуль. А ты? Гик, какое впечатление произвел на тебя Киллербот при первом знакомстве? Эта информация засекречена. Гик, ты хранишь загруженные сериалы на случай встречи с Киллерботом? хватит задавать вопросы о засекреченных данных киллербот как ты относишься к тому чтобы и дальше проводить время с маленьким человечком доктора мензах маленькие люди часто обладают доступом к странным развлекательным каналам гик ты не хотел бы еще как нибудь улучшить внешность киллербота Этот вопрос предполагает, что мне не все равно, как он сейчас выглядит. Киллербот и Гик пишут фантастику? Опять засекреченная информация. Киллербот предпочитает фантастику или другие жанры? Лишь бы это была выдумка. Какие ваши любимые инопланетные существа из фантастики? Тех, которых не существует в реальности. Килербот, пожалуйста, порекомендуй три твоих любимых сериала от Netflix, Hulu, Amazon и HBO. Спасибо. Рассвет и гибель Лунного заповедника, на страже времени Орион, наследники Солнца. Первооткрыватели. Он тоже годится. Мне кажется, люди имели в виду только сериалы, доступные на их планете. Тогда экспансия чужак видоизмененный углерод какая ваша любимая серия в первооткрывателях «Та, где корабль получает пробоину в корпусе и его приходится ремонтировать одновременно сражаясь с инопланетным устройством контроля над разумом когда ее смотрел гик он вел себя как ребенок гигантского размера да та серия с кораблем Какая ваша любимая сюжетная линия в лунном заповеднике? 28 сезон. Вся история с конкурирующим контролером из корпорации. И когда выяснилось, что спарга Дельфина в 184 серии заменили клоном, а потом пришлось спасать еще и всех детей клонов. А какая любимая серия из лунного заповедника? М та, где выясняется, что руководитель программы терраформирования все еще жива и стоит за заговором по отмене франшизы на добычу полезных ископаемых, в котором обвинили главного юриста колонии, и она вместе со своим телохранителем, членом экипажа мехтранспорта, таинственным человеком из вентиляционной шахты седьмого уровня и менеджером по персоналу службы питания инсценирует свою смерть и приходит на собственные похороны. «А мне эта серия не нравится». Какую любимую серию «Лунного заповедника» вы порекомендуете для знакомства с сериалом? Первую. Только в ней подробно рассказывается о тайной биографии главного юриста компании, которая в прошлом занималась корпоративным шпионажем. Это необходимо для понимания дальнейших событий. Что произошло в 231 серии «Лунного заповедника»? Очевидно, это был сон. Ты ошибаешься. «Ты правда думаешь, что когда на пилота транспортного корабля напал его зловещий двойник с гигантским молотом, а потом исчез, это похоже на реальные события?» «Это просто художественный прием». «Какая ваша любимая пара в лунном заповеднике?» «Я пропускаю романтические эпизоды». «Если бы ты застрял в гике или в карантине без сериалов, как бы ты развлекался?» Смотрел бы другие программы. Что значит застрял? Привет, гик. Кто из людей тебе больше всего нравится? Засекречено. Это Айрис. Читал Игорь Князев